Глава 19. Самолет компании д е л ь т а приближался к новому Орлеану со стороны озера п о н т ч а р т р е й н над водами озера он шел на довольно большой высоте, а над международным аэропортом резко пошел на посадку. Мухаммад Фазиль почувствовал, что от резкого снижения желудок у него поднимается к горлу, и тихо выругался: пневмония. Ненаглядный б а л о в и н е т о й б а б ы и з в о л и л на п и т ь с я и в ы п а л под дождь. Этот идиот бредит и слаб как котенок, а сама она не отходит от его постели, сидит как пришитая и ноет про то, как ей его жалко. Но во всяком случае она хотя бы не даст ему проболтаться об операции. Шанс, что через две недели Ландер сможет пилотировать дирижабль над стадионом т ю л е й н уж точно равен нулю, размышлял Фазиль. Когда п р я м а я б а б а на конец убедиться, что так оно и есть, что Ландер больше ни на что не способен, как только блевать ей в ладони, она убьет его и приедет в новый Орлеан, чтобы присоединиться к нему, Фазилю. Она дала ему слово. Фазиль был в отчаянии. Грузовик с бомбой шел к новому Орлеану точно по плану. Теперь у него есть бомба, но нет системы ее доставки. Ему придется разработать альтернативный план. И делать это надо здесь, на том месте, где будет нанесен удар. Хафес Наджир сильно ошибся, разрешив Дали е Айад контролировать операцию. В сотый раз повторял про себя Фазиль. Ну что ж, теперь она ее уже не контролирует. Новый план будет его, ф а з и л я планом. Аэропорт был битком набит молодыми людьми, жаждавшими попасть на розыгрыш сахарного кубка. Это финальные игры студенческих команд. Через три дня такая игра пройдет на стадионе т ю л е й н Университетская команда Нового Орлеана принимает на своем поле гостей. Фазиль позвонил в восемь отелей, все переполнены. Пришлось обратиться в гостиничку Ассоциации молодых христиан. Тесная комнатушка вызвала в нем чувство унижения. Она разительно отличалась от номера в Нью-Йоркском отеле Plaza, где он провел прошлую ночь. Отель Plaza украшали государственные флаги разных стран, ведь там останавливались высокие иностранные гости, а телефонисты привыкли к заказам на звонки за границу. Флаги Саудовской Аравии, Ирана и Турции тоже висели рядом с другими флагами, поскольку как раз сейчас проходила очередная сессия ООН. И звонки на Ближний Восток были делом обычным. Фазиль мог бы вполне спокойно поговорить с Бейрутом и организовать отправку боевиков в Новый Орлеан. Он уже закончил шифровать свое сообщение, когда Далия разрушила его планы, позвонив по телефону и рассказав об идиотском срыве Ландера. Обозлившись, Фазиль разорвал шифровку и спустил к л о ч к и бумаги в элегантный унитаз отеля Плаза. А теперь он вынужден задыхаться в этой жалкой келье в новом Орлеане, с л о п н у в ш и м по швам планом на руках. Пора осматривать поле деятельности. Фазиль никогда не видел стадиона т ю л е й н Во всем, что касалось плана, он полагался на Ландера. Раздраженный Фазиль вышел на улицу и остановил такси. Как же все-таки он сможет осуществить операцию? У него будет бомба. Он еще может послать за парой стрелков, и далее аят станет ему помогать, даже если этот неверный пёс выйдет из игры. Фазир считал себя атеистом, но сейчас Ландер стал для него неверным п с о м и он сплюнул, пробормотав его имя. Такси поднималось по скоростному федеральному шоссе номер 90. Внизу расстилался деловой центр Нового Орлеана. Они направлялись на юго-восток, прямо в яркое сияние после полуденного солнца. Таксист говорил неумолкая на каком-то с т р а н н о м диалекте, так что Фазиль едва мог понять его монолог. г Эти нынешние л о б о а т р р с ы и фига работать не хотят, хотят все получить за ничего, жаловался он. Моей сестры парнишка п о д р я д и л с я со мной работать, когда я слесарем водопроводчиком был, еще когда у меня спина не отказала. Так я половину времени его и не видал вовсе, а человек один слесарить не может. Надо же то влазить в поддон, то вылазить. Да не один раз и не два, тебе даже инструмент некому подать. Вот спина и о т к а з а л а от э того влезания до вылезания. ф а з и л ю отчаянно хотелось, чтобы таксист заткнулся, но тот не закрывал рта. А вон Гленти, новый стадион, суперкупол, думаю, его ни в жизнь не достроят. Сперва думали, он в 168 миллионов станет, теперь говорят в 200. Все говорят, Ховард Хьюс его купил. Ну и бардак. Первыми кровельщики ноги сделали, а после... Фазиль посмотрел на огромный г о р б строящегося скрытого стадиона. Работа там шла во всю, несмотря на каникулы. Ему было видно, как суетятся наверху крохотные фигурки рабочих. Планируя операцию. Члены их группы поначалу опасались, что строительство с у п е р к у п о л а завершится вовремя к матчу на Суперкубок, и тогда от дирижаблей не будет никакого проку. Но в кровле стадиона до сих пор оставались огромные прогалы. Впрочем, теперь это уже не важно, зло подумал Фазиль. Он приказал себе не забыть выяснить возможности использования отравляющих газов в закрытых помещениях. Это может оказаться полезным приемом когда-нибудь в будущем. Такси выехало на скоростную полосу. Водитель продолжал говорить, полуобернувшись к Фазиру. А знаете, когда собирались здесь и г р ы на суперкубок проводить, они мало и ь призадумались. У них теперь потому и перерасход такой ужасный получился, что городские власти думают, это плохо будет выглядеть, неприлично, понимаете? Если к сроку не закончат, в два с половиной раза больше стали платить за работу в каникулы, понимаете? Вид делают, что вроде и вправду, торопится хотя бы к весне закончить, а я бы и сам не прочь тут за сверхурочные малость поработать. Фазиль собрался было сказать таксисту, чтобы замолчал, но передумал. Если он будет груб, водитель его непременно запомнит. Дак вы же знаете, как это в Хьюстоне со Стродомом ихним, со Звездным Куполом, значит, получилось. Они т о сперва с командой Ойлеров Шурымура завели. А из-за задержки с куполом Ойлеры на стадионе Райс играть стали. Так наши теперь не хотят, чтобы и тут такое случилось. Им же команду с э н с заполучить сюда надо, понимаете? Так им надо, чтобы все видели, все у них идет как по маслу, ч т о б и НФЛ и вообще все видели это. Вот они работают все каникулы и все праздники тоже. А вы что думаете? Я не стал бы в Рождество и в Новый год работать за двойную оплату да еще с половиной. Ха! Моя с т а р у ш е н ц и я как нибудь и сама чулки с подарками развесила бы. Вместе с шоссе номер девяносто они повернули на северо-запад и водитель поправил солнцезащитный козырек. Они приближались к т ю л е н с к о м у университету. А вон слева колледж у р с у л и н о к Вам с какой стороны к стадиону подъезжать? с у и л л у стрит? Да. При виде огромного обшарпанного. Коричневато-серого стадиона ф а з и л я охватило возбуждение. В мозгу стали прокручиваться кадры теракта в Мюнхене. Стадион и, вправду, был огромный, напомнив Фазилию о его первом впечатлении от авианосца. Он вздымался все вверх и вверх на невероятную высоту. Фазиль вышел из машины, сильно стукнув фотокамерой о дверь. Юго-восточные ворота были открыты. Люди из тех обслуги стадиона ходили и выходили в ворота. Они сновали повсюду, в спешке завершая последние приготовления к розыгрышу сахарного кубка. У ф а з и л и на готове были журналистское удостоверение и документы, с которыми он летал на Азоры, но никто его не остановил. Он заглянул в затененные пространства стальных джунглей под трибунами и вышел к полю. Оно было такое большое, его размеры воодушевляли. Искусственное покрытие совершенно новое. На его яркой зелени по краям поля сияли белезной цифры, отмечающие ярды. Он ступил на искусственный дерн и чуть не отпрянул. Ощущение было такое, будто под ногами живая плоть. Фазиль шел через поле, чувствуя присутствие бесчисленных мест на трибунах. Очень трудно идти по полю стадиона, находиться в его фокусном пространстве, не испытывая ощущения. Что за тобой следят, даже когда стадион пуст. Фазиль поспешил выйти к западной трибуне и поднялся к ложам для прессы. Сидя высоко над полем и глядя на трибуны, образующие овальную чашу стадиона, Фазиль вспоминал идеально совпадающую с н е ю по очертаниям форму бомбы и вопреки самому себе восхищался инженерным гением м а й к Лаландера. Стадион широко раскинулся, представляя себя не б е сам. словно распахнутая лона, замершая в пассивном ожидании. Мысль о том, что скоро эти трибуны з а п о л н я т с я людьми, их будет восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять человек, и они будут двигаться, переходить с места на место, кишеть на трибунах, наполняя их жизнью, возбудила у Фазили чувство, сходное с выжделением. Вот он, самый легкий, самый доступный вход в дом войны. Скоро, скоро, раскрывшаяся в ожидании лона, вберет в себя толпы жаждущих развлечения людей, словно набухнет кровью. Кусмак, прошепел Фазиль. Это старое и очень грубое арабское ругательство. Значит, оно, мягко говоря, вульва твоей матери. Он думал о самых разных возможностях. Любой взрыв на стадионе или рядом с ним. Гарантируют кричащие заголовки во всех газетах мира. Ворота не п р е п я т с т в и я они недостаточно прочные. Вполне возможно, что грузовик прорвется на поле через одни из четырех ворот перед тем, как будет взорвана бомба. Конечно, жертв будет много, но большая часть взрывчатки истратится зря на огромный кратер в земле. К тому же проблема, как проехать по узеньким, забитым машинами улочкам, ведущим к стадиону. А что, если в воротах будут стоять спецмашины? Если прибудет президент, то уж точно у ворот поставит вооруженную охрану. Что, если водителя грузовика з а с т р е л я т прежде чем он успеет взорвать бомбу? И кто поведет грузовик? Уж конечно не он, Фазиль. Значит далее у нее хватит духу это сделать, тут сомневаться не приходится. А потом посмертно он воздаст ей хвалу на пресс-конференции в Ливане. А может какая-нибудь спецмашина, скорая помощь, например, лучше подойдет? Она сможет промчаться на поле с в о ю щ е й сиреной. Но фальшивая гондола слишком велика. Она не войдет в обычную машину скорой помощи, а грузовик, на котором она теперь едет, никак не походит на спецмашину. Но он похож на фургон с телеоборудованием, и все же у спецмашины больше шансов. Значит большой грузовой автофургон. Он выкрасит его в белый цвет и н а м а л ю е т на нем красный крест. Но чтобы он не решил делать, нужно торопиться. Осталось всего четырнадцать дней. Пустое небо давило на плечи Фазили, когда он стоял на самом верху трибуны. Ветер трепал воротник его куртки. Открытое, легкое небо обеспечивает прекрасный доступ к стадиону. Зло думал он. Погрузить гондолу в самолет? а затем этот самолет угнать затея практически неисполнимая. если даже благодаря какой-нибудь уловке можно было бы выдать гондолу за обычный груз, вряд ли далее удалось бы заставить пилота пикировать достаточно низко над стадионом, даже п р и с т а в и в к е г о в и с к у пистолет. Фазиль смотрел на северо восток, обводя взглядом небосклон над новым о р л е а н о м На горизонте примерно в двух милях отсюда высился суперкупол. А вон отель Marriott, за ним международный торговый центр. Где-то там за линией горизонта, всего в каких-то восьми милях от города н о в о о р л и а н с к и й аэропорт Лейкфронт. Толстый и совершенно безобидный пузырь в ы п л ы л бы оттуда и направился к стадиону в день розыгрыша Суперкубка 12 января, а он Фазиль вынужден теперь суетиться тут на земле, словно жалкий муравей, будь проклят Ландер! и все его вонючее потомство до десятого колена. Воображение ф а з и л я рисовало ему, как могла бы пройти эта их операция. Сверкающий серебром дирижабль спускается над стадионом все ниже. Зрители поначалу не обращают на него никакого внимания, они увлечены игрой. Затем все больше и больше людей начинают посматривать вверх, а пузырь все снижается, вырастая над ними. Чем ниже, тем огромнее. И вот уже он непомерно огромен, он нависает над толпой, его длинная тень застилает футбольное поле. Некоторые зрители все смотрят на него, смотрят прямо на сверкающую гондолу, и она у них на глазах взрывается с яркой вспышкой, словно взорвалось само солнце. Трибуны взлетают на воздух, а может быть, сминаются, обрушаются и в вниз, увлекая за собой пять с половиной тысяч тонн. Изорванного в клочки мяса, а грохот взрыва и ударная волна разносятся на двадцать миль вокруг, вышибая стекла из окон квартир, оглушая их жителей. Суда кренятся, словно от муссона. Ветер взрыва во я кружит над башнями дома войны, и во в е этом слышится имя Фазиль. Как это было бы красиво! Невероятно красиво. Пришлось сесть. Его б и л а дрожь. Фазиль заставил себя вернуться мыслями к возможным вариантам проведения операции. Он попытался свести свои потери к минимуму. Успокоившись, почувствовал прилив гордости. Какой все-таки у него сильный характер, какая стойкость перед лицом беды ведь он, Фазиль. Он сделает все наилучшим образом. На обратном пути в деловой центр города Фазиль сосредоточенно размышлял о грузовых фургонах и краске. Не все еще потеряно, уверял он себя. Вполне вероятно, что так даже лучше. Необходимость использовать американца всегда как-то пачкала операцию. Теперь он сам нанесет удар, пусть даже не такой эффектный. И взрыв, произведенный не в воздухе, не даст максимально возможных результатов, но он, Фазиль, все равно завоюет колоссальный авторитет, и это будет способствовать росту партизанского движения. Мысленно поспешил добавить он. Он снова увидел громадный суперкупол, теперь уже с правой стороны. Солнце сверкало, отражаясь от металлической кровли. А что такое поднимается над н е ю с той стороны? Вертолет типа воздушный кран, он что-то несет, какое-то оборудование. Теперь он медленно движется над кровлей. У одного из прогалов в кровле его ждет группа рабочих. Тень вертолета скользит над куполом и накрывает их. Медленно, очень осторожно вертолет опускает тяжелую н о ш у в отверстие кровли. Ветер сдувает с головы одного из рабочих шляпу, она крохотной точкой катится вниз по куполу и кувыркаясь под ветром улетает в пространство. Вертолет снова набирает высоту и освобожденный от тяжелой н о ш и скрывается за недостроенным суперкуполом. Фазиль больше не думал о грузовых фургонах. Фургон он всегда сможет достать. Под каплями катился по его лицу. Хорошо бы узнать, работают ли вертолеты по воскресеньям. Он постучал в стекло водителю и велел ему ехать к крытому стадиону. Через два часа Фазиль сидел в публичной библиотеке, изучая одну из статей в справочнике Джейн «Летательные аппараты всего мира». Из библиотеки он отправился в отель м о н т е л е о н е где списал номер установленного в холле таксофона, списал номер еще одного таксофона на вокзале. Потом отправился в контору компании и у e s t e r n Union, чтобы отправить международную каблограмму. На бланке каблограммы он написал тщательно продуманный текст, постоянно сверяясь с маленькой карточкой, кодовой таблицей, вклеенный футляр его фотокамеры. Через несколько минут коротенькое личное послание уже мчалось по подводному кабелю за океан в Ливию, в город Бенгази. Фазиль вернулся на вокзал на следующее утро ровно в девять. Он снял с будки таксофона при входе желтую наклейку, не работает, и приклеил ее к стеклу другого, выбранного им накануне таксофона в самом конце ряда. Взглянул на часы. Еще полчаса ждать. Сел на скамью рядом с таксофоном и развернул газету. Никогда раньше Фазиль не решался воспользоваться связями Наджира в Ливии. Он и сейчас не отважился бы на это, будь Наджир жив. Фазиль лишь забрал в Бенгази пластиковую взрывчатку после того, как Наджир об этом договорился. Но кодовое имя София, придуманное Наджиром для их операции, открыло тогда ф а з и л ю в этом городе все нужные двери. Он включил это имя в свое послание и надеялся, что оно снова сработает. В 9.35 телефон зазвонил. Фазиль снял трубку после второго звонка. Алло, я бы хотел поговорить с миссис Юсов. Связь была неважной, в трубке скрипела и трещала, но Фазиль узнал голос ливийского офицера, отвечающего за связь с Альфатахом. Значит, вы звоните Софии Юсов. Говорите. Фазиль заговорил очень быстро. Он понимал, что ливийец не станет долго разговаривать по телефону. Мне нужен летчик, умеющий пилотировать грузовой вертолет Sikorsky S с к и й с 5 8 Это дело чрезвычайной важности. Он нужен мне в Новом Орлеане не позже, чем через шесть дней. Им придется пожертвовать. Фазиль знал, что просит о вещах трудно выполнимых. Однако он знал и то, что в Бенгази и Триполи Альфатах располагает неизмеримыми ресурсами. И поспешил добавить, прежде чем л е в и е ц успел возразить. Вертолет сходен с машинами. которые использовались русскими при строительстве о с у а н с к о й плотины. Передайте мой запрос на самый верх, на самый верх. Я выполняю поручение одиннадцатого. Одиннадцатый о д о в о е имя Хафеза Наджира. Голос человека на том конце провода звучал тихо, словно тот шептал в трубку. Возможно, что такого человека найти не удастся. Это очень трудно. Шесть дней ничтожно малый срок. Если я не получу его через шесть дней, его приезд будет бесполезен. Мы очень много потеряем. Я должен его получить. Позвоните мне через двадцать четыре часа по второму телефону. Это дело первостепенной важности. Я понял. Произнес голос в шести тысячах миль от ф а з и л я Трубку повесили. Фазиль вышел из телефонной будки, а затем и из здания вокзала бодрым шагом. Связываться напрямую с ближним Востоком было чрезвычайно опасно, но нехватка времени делала риск оправданным. Просьба о пилоте почти невыполнима. Среди партизан лётчиков нет. Пилотировать грузовой вертолет с подвешенным к нему тяжелым грузом большое искусство. Таких пилотов раз два и обчелся. Но ливицам й и раньше удавалось сделать все необходимое для Чёрного Сентября. Разве полковник Каддафи не помог осуществить акцию в Хартуме? Даже оружие, которым были убиты американские дипломаты, провезли в страну в ливийской д е п о ч т е 30 миллионов долларов в год приплывает в руки Альфатха а из ливийской казны. А сколько может стоить пилот? У Фазили были все основания надеяться. Только бы они нашли такого летчика, да поскорее. Шестидневный срок, на котором настаивал Фазиль, не вполне соответствовал действительности, поскольку до матча на Суперкубок оставалось еще две недели. Но ведь придется как-то приспосабливать Бомбу к другому летательному аппарату. Необходим некоторый запас времени и помощь пилота, хорошо знающего свое дело. Фазиль заранее взвесил все доводы против поисков пилота. Взвесил ирискованность прямой просьбы о присылке такого человека, сравнив все это с тем великолепным результатом, которого он добьется, если пилоты найдут. Он решил, что игра стоит свеч. А что, если каблограмма, на вид вполне невинная, попадет в руки американской полиции? Что, если цифровой код телефонов известен этому еврею Кабакову? Такое вряд ли возможно. Фазир это понимал, но все же беспокоился. Полиция, конечно, ищет пластиковую взрывчатку, но ведь им неизвестен характер операции. Ничто не указывало на то, что акция должна пройти в Новом Орлеане. Интересно, Ландер все еще бредит? Да ерунда. В наше время люди уже не валяются по долгу в жару и в бреду. Но психи иногда бредят, даже и без температуры. Но. Если он начнет болтать далее, его прикончат. В это самое время в Израиле происходила целая цепь событий, которые гораздо существеннее могли воздействовать на решение о запросе ф а з и л я чем имя погибшего Хафеза Наджира. На небольшом аэродроме близ Яффы 14 летчиков израильских ВВС поднимались в кабины семи истребителей-бомбардировщиков Фантомов F-4. Они выруливали на взлетную полосу, и раскаленный воздух струился за ними, искажая все вокруг, словно подернувшееся е р е б ь ю стекло. Вот истребители подвое промчались по асфальту и взмыли в небо, набирая высоту и совершая широкий плавный разворот, вынесши их к Средиземному морю. Они шли на северо-запад по направлению к Ливийскому городу т о б р у к со скоростью вдвое выше скорости звука. Они должны были нанести ответный воздушный удар в р о ш п и н е все еще дымились развалины жилого дома, разрушенного залпом из русской установки Катюша, поставленной партизаном из Ливии. На этот раз удар будет нанесен не по партизанским базам в л и в а н е и Сирии, на этот раз будет наказан поставщик. Через 39 минут после взлета командир эскадрильи обнаружил ливийский сухогруз. Судно находилось точно там. где, по сведениям, полученным из Масада, с оно и должно было находиться в 18 м и л я х от Тобрука. Сухогруз шел на восток, тяжело г р у ж е й оружием для партизан. Однако следовало убедиться, что здесь не будет ошибки. Четыре фантома баржировали на большой высоте, обеспечивая остальным прикрытие от арабских самолетов. Три других пошли на снижение. к о м а н д и р э с к а д р и л ь и сбавил скорость до 400 километров в час и пролетел над сухогрузом на высоте 20 метров, ошибки быть не могло. тогда все три фантома с рёвом пошли вниз, заходя на цель, и сбросив бомбы снова взмыли в небо, идя с перегрузкой в три с половиной Когда сухогруз вспыхнул огромным огненным шаром, в кабинах фантомов не прозвучали победные клики. На обратном пути Израильские летчики с надеждой следили за небом. Им было бы легче, если бы появились Миги. Ярость охватила высший революционный совет Ливии, когда т а м у знали про нападение израильтян. Кто именно из членов совета знал об операции а л ь ф а т а х а в Соединенных Штатах, невозможно выяснить. Но в одном из кипящих гневом залов заседаний в Бенгази повернулось какое-то колесико. Израильтяне. Нанесли удар с самолетов, поставленных им американцами. Израильтяне сами сказали: на этот раз будет наказан поставщик. Да будет так. Глава 20. 0 я говорил ему, что он может идти спать, но он утверждает, что у него приказ отдать эту коробку вам собственные руки. Объяснял Кабакову полковник в е й с м а н военный аташе израильского посольства в США по дороге в конференц-зал. к а б а к о в открыл дверь зала и увидел, что там дремлет на стуле молодой капитан. Капитан вскочил на ноги. Майор к а б а к о в я капитан Рейк. Посылка из б й р у т а сэр. к а б а к о в поборол нетерпеливое желание схватить коробку и немедленно ее вскрыть. Капитан Рейк проделал долгий путь. Я помню вас, капитан. Вы командовали гаубичной батареей при Канабе. Они пожали друг другу руки. Молодой человек был явно польщен. Кобаков подошел к стоявшей на столе коробке. Она была из фибрового картона, квадратная, сантиметров 60 на 60 и высотой сантиметров 30. перевязана крепкой бечевкой. На крышке виднелась корявая надпись по-арабски: «Личные вещи Абу Али Рюверден 18. Умер. Дело 186047. Хранить до 23 февраля». В углу коробки сквозное отверстие от пули. Разведка в Тель-Авиве ее уже осматривала, сказал Рейк. В узлах бечевки нашли пыль. Они полагают, ее довольно давно не открывали. к а б а к о в снял крышку и выложил содержимое коробки на стол. Будильник с разбитым стеклом, два флакончика с таблетками, чековая книжка, о б о й м а к автоматическому пистолету Льяма. к а б а к о в не сомневался, что сам пистолет украли. Коробочка из под запонок пустая. Пара очков в погнутой оправе и несколько журналов. Можно было не сомневаться, что все сколько-нибудь ценные вещи забрала полиция, а то, что осталось, тщательно просеяно людьми из Альфатаха. к а б а к о в был жестоко разочарован. Он так надеялся, что на этот раз чрезмерная секретность Черного Сентября сослужит террористам плохую службу, и что тот, кому было поручено провести санобработку вещей Абу Али, Не будет знать, что там совершенно безобидно, а что нет, и потому не обратит внимания на какую-нибудь важную улику. Он взглянул на р е й к а И дорого вам это обошлось. й о ф и получил пулю в мякоть бедра. Он просил передать вам, сэр. Он. Капитан з а м е л с я Выкладывайте. Он сказал, вы должны ему бутылку Реми Мартен, а не, а не той к о з л и н о й мочи, какой поили их в Коннайтре, сэр. Понятно, к а б а к о в невольно усмехнулся. Ну что ж, по крайней мере эта коробка с барахлом никому не стоила жизни. о ф и зашел в полицейский участок, п р о д о л ж а л р е й к У него при себе были какие-то липовые документы из одной адвокатской фирмы в Саудовской Аравии. Он решил попытаться сделать все одним махом, а не давать полицейскому, отвечающему за личные вещи, взятку заранее, чтобы у них не было времени распотрошить коробку и н а с о в а т ь в нее всякого барахла. Он дал ему три ливанских фунта и попросил разрешения взглянуть на коробку. Полицейский ее принес, но поставил за стойку и заявил, что нужно теперь получить разрешение у дежурного офицера. Обычно это просто означает, что нужна дополнительная взятка, но Йоффи не очень был уверен в убедительности своих документов. Он вырубил полицейского и схватил коробку. У него рядом с участком мини-купер стоял, и все шло как надо. Пока две полицейские радиомашины на р и ю н е с к о ему дорогу не перегородили. Ну, он, конечно, объехал их по тротуару, но они успели выпустить пару о б о и м по его Куперу. Он от них на пять кварталов оторвался, когда ехал к Рамлет-Эльбайда, а Якоби туда как раз подлетел на вертолете, чтобы его забрать. й о ф и вылез через окошко в крыше Купера прямо на ходу, и мы его подцепили. Летели назад в полной темноте на высоте примерно метров сорока. У вертолетов теперь есть автопилот н о в о й системы. Он отслеживает рельеф местности, так что самим ничего и делать не надо, только держаться. Так вы тоже там были? Да, сэр. Йофи мне деньги должен. Кабаков мог представить себе этот полет в кромешной т ь м е скользящий над холмами черный вертолет, то ныряющий вниз, то снова взмывающий вверх. Меня удивляет, как вам туда и обратно без дозаправки удалось слетать. Пришлось сесть в г е ш е р х а з и в е А что, ливанцы так никого в догонку и не послали? А как же? В конце концов послали вертолет. Им какое-то время понадобилось, чтобы сообщение передать. Нам 24 минуты до Израиля оставалось, когда их контразведка р вертолет засекла. к а б а к о в не хотел показать, как он разочарован содержимым коробки. Это было просто невозможно после того, как три человека рисковали из-за нее жизнью. т е л ь Авиви его теперь должно быть считают полным идиотом. Спасибо, капитан Рейк. Вы замечательно поработали. Передайте от меня то же самое и о ф и и Якоби. А теперь спать. Это приказ. к а б а к о в и Вейсман уселись за стол. Перед ними лежали вещи Абу Али. Вейсман тактично молчал. Среди вещей не было никаких личных бумаг, никаких документов. Не было даже экземпляры брошюры «Политическая и вооруженная борьба» настольной книги любого члена альфатаха. Они здорово выпотрошили вещички а б у а л и к а б а к о в просмотрел журналы. Два экземпляра египетского ежемесячника «Альталя». Тут что-то подчеркнуто в каком-то интервью. Слухи о всемогуществе израильской разведывательной службы — это миф. Израиль вовсе не располагает передовыми методами разведки как таковой. к а б а к о в возмущенно фыркнул. Абу Али издевался над ним и после смерти. Еще здесь были два старых номера б е й р у т с к о й газеты Аль Хавадас, париматч и экземпляр журнала Спортс Иллюстритед от 21 января 1974 года. к а б а к о в смотрел на него на х м у р и в брови. Журнал был единственным в коробке изданием на английском языке. Он взял его в руки. На обложке красовалось темное пятно, вероятно кофе. Он пролистал журнал раз, потом другой. Статьи были в основном о футболе. У арабов принят обычный футбол, но ведущая статья здесь была посвящена. Мысли к о б а к о в а м чались, обгоняя одну другую. Фазиль, Мюнхен, спорт. На магнитофонной пленке звучало: «Начинать каждый новый год с кровопролития». Вейсман резко поднял голову, услышав вопрос Кобакова. Полковник Вейсман, что вам известно об этом матче на Суперкубок? Директор ФБР Джон Бейкер снял очки и потёр переносицу. Это весьма далеко идущие гипотезы, джентльмены. Корли заерзал в кресле. Кобаков устал. Ему надоело говорить, глядя в непроницаемое лицо Бейкера. Надоела осторожность, с какой Корли формулировал свои ответы начальству. Это больше, чем гипотеза, сказал он. Взгляните на факты. Знаю, знаю, майор. Вы очень ясно все изложили. Вы полагаете, что их цель матч на суперкубок, потому что этот человек Фазиль я верно запомнил. Был организатором теракта Черного Сентября в Олимпийской деревне, потому что на пленке, которую вы захватили в б е й р у т е упоминается о нанесении удара в начале нового года, и потому что президент намерен посетить этот матч. Бейкер словно отвечал заданный урок по грамматике, перечисляя части речи, и еще потому, что все это будет передаваться по телевидению в прямом эфире. И обеспечит им максимальный коэффициент шока, сказал Корли. Но вся линия аргументации целиком построена на том, что у этого Али был экземпляр журнала Sports Illustrated, а вы ведь даже не уверены, что Али участвовал в планировании теракта. Бейкер глядел в окно на серый Вашингтонский день, словно мог на улице найти ответ на свое возражение. На столе у Бейкера лежала досье номер 302, принесенное ему Корли. с а м а я с в е ж а я и н ф о р м а ц и я по делу о б й р у т с к о м заговоре. к о б а к о в а удивляло, зачем его вообще сюда вызвали. Однако он очень скоро понял, что Бейкер, параноидально подозрительный по самой своей должности, хотел увидеть его лично. Оцените источник информации с помощью интуиции разведчика. к а б а к о в не мог не заметить выражение упрямой решительности, появившегося на физиономии Бейкера. Он понимает, что ему придется что-то сделать, думал к а б а к о в Но ему необходимо, чтобы я с ним поспорил. Он не любит, чтобы ему указывали, как надо делать его собственную работу, но хочет посмотреть, как я стану его убеждать. А сейчас он просто обязан что-то сделать. Что ж, пусть сам выпутывается. Его ход. Спасибо, что уделили мне время, мистер Бейкер, сказал к а б а к о в поднимаясь с кресла. Еще минуточку, майор, если не возражаете, поскольку вы знакомы с такими вещами, как по вашему мнению они будут действовать? Спрячут взрывчатку на стадионе, а затем, когда соберется толпа, пригрозят взорвать ее, если не будут выполнены их требования? Вроде освободить Серхана и Серхана? Прекратить п о м о щ ь Израилю и тому подобное? Они не станут ничего требовать. Они ее взорвут, а потом станут на весь мир каркать об этом. Почему вы так думаете? А что вы можете им дать? Большинство террористов, сидевших за угон самолетов, уже на свободе. Тех, кто участвовал в Мюнхенском теракте, освободили, чтобы спасти заложников в п р е л е д у ю щ е м угоне. Лейл Ухалет тоже выпустили. По той же причине п а р т и з а н расстрелявших ваших дипломатов в Хартуме, суданское правительство передало палестинцам. Они все уже на свободе, мистер Бейкер. Прекратить помощь Израилю, даже если дать им такое обещание, они не получат никакие гарантий. Во-первых, такое обещание никогда не будет дано, а во-вторых, данное под давлением, оно никогда не будет выполнено. Кроме того, чтобы использовать заложников, их надо где-то удерживать. На стадионе сделать это невозможно. Начнется паника, толпы людей бросятся к выходам и по дороге задавят несколько тысяч человек. Нет, они просто взорвут стадион и все тут. Каким образом? Не знаю. Имея на руках полтонны взрывчатки, они могли бы взорвать все трибуны с обеих сторон стадиона. Но чтобы быть уверенными в результате... Им пришлось бы разместить взрывчатку в нескольких точках и взорвать все одновременно. Это не так легко сделать. Фазиль не дурак. При таких мероприятиях обычно бывает задействовано очень много радио и телеаппаратуры. Использовать дистанционное электронное управление практически невозможно. Да к тому же размещенную в нескольких точках взрывчатку легче обнаружить. Мы можем прочесать весь стадион снизу до верху. И о б е с п е ч и т е его полную безопасность, сказал Корли. Будет тающая работка, но это можно сделать. Думаю, сотрудники секретной службы захотят сами этим заняться, но им могут понадобиться люди, тогда они обратятся к нам, сказал Бейкер. Мы можем проверить весь обслуживающий персонал занятый на матче, всех продавцов хот-догов с их тележками, коробки с прохладительными напитками. Мы можем запретить проносить любые пакеты и свертки, продолжал к о р л и Можем использовать собак и электронный нос. У нас есть еще время натаскать собак на запах этой взрывчатки, ведь у нас есть та статуэтка с летицией. А как насчет неба? – спросил Кабаков. Вы, разумеется, думаете о том деле с картой, помеченной летчиком? – сказал директор ФБР. Я полагаю. Мы можем запретить полеты частных самолетов над новым Орлианом во время проведения матча. Согласуем с FAA, пусть займутся. Сегодня во второй половине дня я встречаюсь с представителями всех организаций, имеющих отношение к проведению матча, так что, полагаю, мы сможем побольше от них узнать. Сомневаюсь, подумал к а б а к о в Глава двадцать первая. Звук нескончаемых шагов Абделя Авада по бетонному полу начинал раздражать дежурившего в коридоре охранника. Он поднял щиток на окошке в двери камеры и сквозь решетку выругал Авада. Но потом у с т ы д и л с я сделанного. Этот человек имел право ходить по камере. Он снова поднял щиток и протянул Аваду сигарету, предупредив, чтобы тот загасил ее и спрятал.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 Губы его под небольшими усиками шевелились. Вы меня не слышите, л е й т е н а н т а в а т Еще не время. Я хочу сказать, что время приводить ваш приговор в исполнение пока еще не наступило. Но наступило время для серьезного разговора. Прошу вас говорить по-английски. Возьмите себе стул, я о с я д у на койку. Голос у человека был негромкий. Разговаривая, он смотрел прямо в лицо узнику, не отводя глаз. У Авада были очень чуткие руки, руки пилота вертолетчика. Когда ему предложили их сохранить и получить полную реабилитацию, он сразу же согласился на все условия. Из тюрьмы в Бенгази его перевезли в гарнизон лётной части в а ж д а б у д ж е и там в обстановке с т р о ж а й ш е й секретности проверили, способен ли он пилотировать российский вертолет Ми-6. сверхмощную машину тяжелого типа, получившую в н а т о к о д о в о е название Хук. Это был один из трех таких вертолетов, имевшихся на вооружении в ливийских ВВС. Аваду был знаком этот тип машин, хотя пилотировать ему приходилось аппараты полегче. м и 6 несколько отличается от сикорского С 5 8 но не очень значительно. По ночам Авад корпел над руководством по управлению вертолетом Сикорский. Брошюру доставили для него из Египта. Тщательно регулируя скорость вращения винта, контролируя тангаж и бдительно следя за давлением, он, когда придет время, наверняка справится с заданием. Президент Каддафи требует от граждан своей страны строгой морали, и требование это поддерживается жесточайшими к а р а м и В результате некоторые преступления в Ливии практически уже не совершаются.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 Работа, заказанная ливицами, стоила очень дорого. Два паспорта: один итальянский с въездной визой США и один португальский. Ливицы даже не торговались о цене. То, что высоко ценится одной стороной, часто оказывается не менее ценным для другой. Решил мастер своего дела и стал надевать пальто. Через час в штаб-квартире МАССАДа в Тель-Авиве уже знали, кто такой Ават и кем он станет.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 Глава 22. 30 д е к а б р я во второй половине дня на н о в о о р л е а н с к о м стадионе т ю л е й н где в канун нового года должен был проводиться матч на Сахарный кубок Классик, начался тотальный обыск. Такие же обыски были запланированы на 31 д е декабря на стадионах Майами, Далласа, Хьюстона, Пасадены, во всех городах, где в день нового года собирались проводить студенческие кубковые игры. к а б а к о в а радовало, что американцы в конце концов решили направить весьма значительные силы на борьбу с террористами. Но его забавляло то, как осуществляется этот процесс. Вот у ж поистине типичные бюрократы. Накануне, сразу же после разговора с к а б а к о в ы м и Корли, директор ФБР Джон Бейкер созвал совещание на высшем уровне, в котором участвовали сотрудники ФБР, агентства национальной безопасности. и секретной службы США. к а б а к о в сидевший в первом ряду, чувствовал на себе критические взгляды собравшихся, а тем временем высокие чины обсуждали легковесность доказательств, указывающих на цель акции. Всего лишь один какой-то журнал со статьей о м а т ч е на Суперкубок, где даже никаких пометок нет. Тяжеловесы из ФБР и агентства национальной безопасности словно решили соревноваться в скептицизме, когда Корли излагал предполагаемую версию совершения теракта во время матча на Суперкубок в новом Орлеане. И только представители секретной службы Эрл Бикс и Джек Рэнфро хранили молчание. к а б а к о в решил, что агенты секретной службы самые мрачные люди из всех, кого он к о г д а л и б о в своей жизни встречал. Да это и понятно, решил он. У них много причин быть мрачными. к а б а к о в прекрасно понимал, что люди, собравшиеся на эту встречу, вовсе не дураки. Каждый из них гораздо легче воспринял бы необычную идею, если бы ее изложили ему наедине. В кругу соратников для таких людей в большинстве случаев характерны два типа реакций: истинные и те, что рассчитаны на оценку коллег. С самого начала встречи. установилось скептическое отношение к предложенной идее, и раз установившись, воспринималось присутствующими как должное все то время, что Корли излагал свои доводы. Однако стадное чувство работало и в противоположном направлении, когда Кобаков перечислял действия Черного Сентября при подготовке теракта в Мюнхене. Да еще упомянул неудавшуюся попытку нанести удар во время международного финального матча на Кубок мира полгода тому назад. Семи тревоги упала на благодатную почву. Если посмотреть в лицо фактам, разве атака террористов во время матча на Суперкубок менее возможна, чем их атака в Олимпийской деревне? – спросил Кобаков. Но ведь там нет ни одной еврейской команды, последовал незамедлительный ответ. Однако никто на шутку не рассмеялся. Когда чиновники слушали Кабакова, в зале заседаний воцарился страх. Он передавался от одного человека к другому, через почти неуловимые движения, через какое-то не находящее выхода беспокойство. У кого-то суетливо двигались руки, кто-то потирал ладонями лицо. Кабаков видел, что сидящие перед ним люди прямо на глазах меняются. Сколько к а б а к о в себя помнил, он всегда вызывал у полицейских беспокойство, даже у своих израильских полицейских. Он объяснял это тем, что ему самому недостает терпения при контактах с ними. Но дело было не только в этом. Что-то в нем было такое, что раздражало полицейских, как принесенный ветром звериный запах раздражает собак, заставляя их рычать и жаться поближе к огню. Этот запах говорит им, что где-то там снаружи есть что-то такое, что не любит огня. Оно на с т о р о ж е оно наблюдает и ничего не боится. Эта улика, журнал и вдобавок к нему послужной список ф а з и л я обретали все более угрожающий вид, заставляя присутствующих в зале заседаний представлять себе то, что может произойти на стадионе т ю л е й н И раз уж они допустили, что такая опасность существует, ни один из чиновников не мог предложить меры менее радикальные, чем другой. Почему это только матч на Суперкубок? Может стать объектом совершения теракта. В статье говорится об итком на битом стадионе. Почему не любой другой б итком на битый стадион? Бах мой, да ведь розыгрыш сахарного кубка в канун нового года – это же послезавтра. Да еще в день Нового года по всей стране пройдут кубковые игры, обыскать все стадионы. Вместе со страхом пришла враждебность. к а б а к о в вдруг почувствовал, что он иностранец, да к тому же еще еврей. Давид мгновенно и очень остро ощутил, что многие в этом зале подумали о том, что он еврей. Впрочем, к а б а к о в этого ожидал. Он не был удивлен тем, что в сознании этих людей с безукоризненной стрижкой, у каждого из которых на безымянном пальце красовалось кольцо какой-нибудь из самых престижных юридических школ, он ассоциируется лишь с проблемой, но никак не с ее решением. Угроза исходила от кучки иностранцев, а он тоже был иностранцем. Это настроение не выражалось открыто, но ясно было, что его разделяют почти все. Спасибо, ребята. сказал к а б а к о в и сел. Не верите иностранцам, подумал он. Что ж, боюсь, 1 д в е д ц а г о января придется поверить. Бессмысленно полагать, считал к а б а к о в что раз уж черный сентябрь имеет возможность нанести удар на каком-то стадионе, террористы выберут тот, где не предполагается присутствие президента. Гораздо эффектнее взорвать тот стадион, где президент будет присутствовать. к а б а к о в а не покидала уверенность, что их цель — именно матч на Суперкубок. 30 декабря во второй половине дня он прибыл в Новый Орлеан. Обыск на стадионе т ю л е н в преддверии матча на Сахарный Кубок уже шел во всю. Оперативная группа, работавшая на стадионе, состояла из 50 человек сотрудников ФБР и отдела взрывных устройств Ново-Орлеанской полиции. Сюда также входили полицейские детективы, два кинолога из ФАА с собаками, натасканными на взрывчатку, и два сержанта технических войск США с электронным носом, настроенным на запах статуэтки Мадонны, обнаруженной на летиции. Новый Орлеан отличался от всех других городов в том отношении, что в обыске на стадионе т ю л е й н использовалась помощь сотрудников секретной службы, а также и в том. Что такой обыск необходимо было провести дважды: сегодня перед розыгрышем сахарного кубка и 11 января перед матчем на Суперкубок. Оперативная группа работала спокойно, практически не привлекая внимания работников тех обслуги стадиона, наводивших последний глянец перед завтрашним матчем. Обыск сам по себе мало интересовал Кабакова. Он не думал, что оперативники смогут что-либо обнаружить. Он просто вглядывался в лица, не пропуская ни одного работника стадиона. Давид помнил, что Фазиль отправил своих партизан наниматься на работу в о л и м п и й с к о й д е р е в н е за шесть недель до совершения теракта. Он знал, что н о в о а р е а н с к а я полиция проверяет все имеющиеся данные обо всех людях, работающих на стадионе, и все-таки вглядывался в их лица, словно надеялся, что собственное интуитивное чисто инстинктивная реакция подскажет ему, что вот прямо перед ним террорист. Но глядя на здешних рабочих, он так ничего и не почувствовал. А проверка данных выявила одного двоюжонца, которого и задержали, чтобы затем выслать в округ Коахома штат Миссисипи. В канун нового года тигры к о м а н д а штатного университета Луизианы п р о и г р а л а сахарный кубок студентам из Небраски. Со счетом 7-13. к а б а к о в был на этом матче. До сих пор ему не приходилось видеть американский футбол. Правда и на этот раз он видел не так уж много. Вместе с м а ш е в с к и м они почти все время ходили перед трибунами, у входов и у ворот. На стадионе было множество полицейских и сотрудников ФБР, но никто не обращал на них обоих ни малейшего внимания. к а б а к о в а особенно интересовало Как охраняются ворота и как можно попасть через них на стадион после начала матча. Давид не любил массовых зрелищ, а это с р а з в и в а ю щ и м и с я яркими флагами, с в у л т а н а м и транспарантами и многочисленными марширующими оркестрами показалось ему особенно отвратительным. Он всегда находил, что марширующие оркестры просто нелепость. Единственное, что ему понравилось в этот день. Так это в перерывы между таймами показательный полет голубых ангелов военно-морской авиации США. Точно соблюдая построение в виде ромба реактивные самолеты, сверкнув в солнечных лучах, совершили красивейший двойной переворот через крыло. Они летели высоко над спокойно жужжащим дирижаблем, медленно облетающим стадион. Кобаков знал, есть и другие самолеты. Перехватчики ВМС США. Они стоят наготове на взлетных полосах недалеко отсюда на тот невероятный случай, если незнакомый летательный аппарат появится вблизи нового Орлеана в то время, пока на стадионе длится игра. Длинные тени протянулись через футбольное поле, когда последние зрители покидали трибуны. к а б а к о в чувствовал, что все в нем занемело от многочасового шума. Ему трудно было понимать тот английский, на котором разговаривала публика на стадионе, да и вообще он был сердит и раздражен. Корли нашел его стоящим у края дорожки за пределами поля. Ну что ж, никакого взрыва, сказал он. Кабаков бросил на него быстрый взгляд, ожидая увидеть самодовольную ухмылку, но у Корли был просто очень усталый вид. Кабаков представил себе, что в других городах На других стадионах, где усталые мужчины в преддверии новогодних игр ищут взрывчатку, пошло в ход выражение "Мартышкин труд". Давид думал, что и здесь много чего говорят за его спиной, а ведь он никогда не утверждал, что цель террористов студенческие игры на кубок. Да только кто об этом теперь помнит? Впрочем, какое это может иметь значение? Вместе с Корли. Они прошли через стадион, направляясь к стоянке машин. Речел уже должно быть ждет его в отеле Роял Орлеан. Майор Кабаков. С минуту он озирался вокруг, пока не сообразил, что голос звучит из рации у него в кармане. Кабаков, говорите, явитесь на командный пункт. Понял. Командный пункт группы ФБР разместился под трибунами в помещении отдела стадиона т ю л е й н по связям с общественностью. Сотрудник, сидевший за столом без пиджака, протянул Кабакову телефонную трубку. Звонил Вейсман из Израильского посольства. Корли попытался по коротким и отрывистым репликам Кабакова представить себе, каков характер беседы. Пошли выйдем, произнес Кабаков, возвращая трубку сотруднику. Ему очень не по душе пришлось то, как явно агенты ФБР, находившиеся на командном пункте, избегали встречаться с ним глазами после целого дня напрасных усилий. стоя у боковой линии Кобаков глядел на флаги, вьющиеся по ветру над верхним краем стадиона. они везут сюда пилота вертолетчика. мы не знаем для этого ли дело, но нам известно, что он летит сюда из Ливии. и они чертовски спешат. на миг ответом ему было молчание. Корли переваривал новую информацию. И что у вас на него имеется? Паспорта, фотография, вообще все. Наше посольство передает это досье в вашу Вашингтонскую контору, а сюда все сведения придут через полчаса. Вполне возможно, вам через минуту другую позвонят. А сейчас он где? Пока еще на той стороне. Мы не знаем, где именно. Но его документы заберут из н и к о с и и завтра. в а ш и не станут вмешиваться? Разумеется, нет. Мы ни в коем случае не станем препятствовать их операции на той стороне, но мы следим за тем местом, где они должны получить документы, и за аэропортом. Это все. Удар с воздуха? Здесь или где-то еще? Вот что они планировали с самого начала. Возможно, сказал к а б а к о в Но возможно, что Фазиль использует отвлекающий маневр. Все зависит от того, знает ли он, сколько мы обо всем этом знаем. Если он установил слежку за этим стадионом или за каким-либо другим, он поймет, что нам многое известно. В Ново-Орлеанском отделении ФБР Корли и к а б а к о в принялись изучать донесение о ливийском вертолетчике. Корли постучал пальцем по желтоватому листку телекса. Он въедет сюда по итальянскому паспорту, а выедет по португальскому. Въездная виза США в паспорте уже проставлена. Если он предъявит свой итальянский паспорт в любом аэропорту, мы будем знать об этом через десять минут. Так что, если он участник этого заговора, Давид, они у нас в кармане. Он выведет нас на бомбу на Фазиля и на эту женщину тоже, возможно. Но где интересно, они собираются добыть для него вертолет? Если цель суперкубок, один из заговорщиков должен был уже договориться об этом. Да, где-то совсем недалеко. Радиус действия у них не очень большой. Кобаков вскрыл толстый конверт из коричневой а т бумаги. В нем было сто фотографий ф а з и л я снятого с поворотом лица в три четверти, и сто отпечатков фоторобота женщины. У каждого сотрудника ФБР, у каждого полицейского, занятого на стадионе, были теперь такие фотографии. Наса здорово поработала над этими снимками, заметил он. Фотографии Фазили были удивительно четкими, а полицейский художник еще добавил и след от пули на щеке. Мы передадим их в авиационные службы, на з д е ш н ю ю морскую базу и во все другие места, где есть вертолеты, сказал Корли. А с вами то что такое? Новая мысль в голову пришла. Почему же они ввозят пилота так поздно? Все детали совпадают совершенно точно, кроме этой последней. Большая бомба, удар с воздуха, но ну, почему такая задержка с пилотом? Ведь эта морская карта с катера впервые навела нас на мысль о том, что тут замешан летчик. Именно потому, что она была помечена летчиком. Значит, пилот был уже здесь. Морские карты есть во всем мире, Давид. Она могла быть помечена на той стороне, на ближнем востоке, просто учли фактор безопасности на всякий случай. Вдруг придется устраивать срочное р е н д е в у в открытом море. Карта могла прибыть сюда с этой женщиной, и, как выяснилось, и м у в самом деле п о н а д о б и л о с ь такое р е н д е в у когда Музи вышел у них из доверия. Но спешка с получением документов в последнюю минуту никак в этот план не вписывается. Если они задолго знали... Что нужно будет использовать вертолетчика Левица? Они давно подготовили бы для него паспорта. Чем позже он будет включен в это дело, тем меньше риск, что его выведут на чистую воду. Нет, к а б а к о в энергично покачал головой. Этот оврал с документами вовсе не в манере ф а з и л я Вы же знаете, как задолго он начал подготовку к теракту в Мюнхене. Ну, в любом случае это дает нам шанс. Завтра я первым делом отправлю людей во все аэропорты с этими снимками, сказал Корли. Только вот в дни новогодних праздников многие лётные службы будут закрыты. Может, придется потратить пару дней, чтобы всех ввести в курс дела. к а б а к о в поднимался в лифте отеля Роял о р л е а н с двумя громко с м е ю щ и м и с я парочками. Головы женщин были украшены замысловатыми п р и ч е с к а м и Ради практики в языке. Давид изо всех сил старался понять, о чем они разговаривают, но пришел к выводу, что смысла в их беседе он обнаружил бы немного, даже если бы все понял. Он отыскал нужный номер и постучал в дверь. Двери гостиничных номеров обычно лишены всякого выражения. Они не допускают даже мысли о том, что за ними могут находиться люди, которых мы любим. Но Речел и правда была там и обняла Кабакова. И не отпускала его несколько секунд, ни слова не произнося. Я просто счастлива, что этот полицейский передал тебе мою записку, когда ты был на стадионе. Кстати говоря, ты и сам мог бы пригласить меня приехать сюда, наконец сказала она. Я хотел подождать, пока все тут не закончится. Слушай, ты на ощупь просто железный, настоящий робот, заметил Рэчел, разжимая объятия. Что это у тебя под курткой? Пулемет. Ну и ладно. Снимай его и выпечь его н и б у д ь Как это тебе удалось получить такой номер без предварительного заказа? к о р л и пришлось остановиться у з д е ш н е г о сотрудника ФБР. Я знаю кое кого в отеле Плаза у нас в Нью-Йорке, а владельцы этого отеля те же самые, что и там. Тебе нравится? Да. Это был номер люкс, правда не очень большой, но невероятно шикарный. Прости, я не смогла устроить сюда Мошевского. А он как раз ждет за дверью, может переночевать на кушетке. Нет, нет, я шучу. Ему вполне удобно в консульстве. Я заказала кое-какую еду сюда, в номер. Он не слушал. Я г о в о р ю я заказала еду. Сейчас ее принесут. Филе шатубриан. Знаешь, о н и кажется, везут сюда летчика. Давид посвятил ее в детали происходящего. Если этот летчик... Выведет вас на всех остальных, то все просто замечательно, сказал р и ч е л Если нам удастся взять взрывчатку и всех остальных, то да. р и ч е л собралась было задать еще какой-то вопрос, но вдруг остановилась. Как долго ты сможешь тут пробыть? спросил Кабаков. Четыре-пять дней, даже дольше, если смогу как-то тебе помочь. Я думал вернуться в Нью-Йорк, чтобы не очень сильно запускать дела с практикой. А потом снова приехать сюда, скажем, числа десятого или одиннадцатого, если ты захочешь. Конечно, захочу. Когда покончим совсем этим, давай по-настоящему посмотрим Новый Орлеан. Похоже, он очень хорош. Ох, Давид, ты увидишь, какой это чудесный город. Только запомни одно: ты не приедешь на розыгрыш суперкубка. Приезжай в Новый Орлеан сколько угодно. Но я не хочу, чтобы ты появлялась вблизи стадиона. Если это не безопасно для меня, значит, не безопасно и для других. В таком случае людей надо предупредить. Именно это и сказал президент, директор у ф б р и г л а в е секретной службы. Если матч на Суперкубок состоится, он будет на нем присутствовать. А что нельзя было его отменить? Он вызвал к себе Бейкер а и Бигса. и сказал, что если посетителям стадиона, включая и его самого, не может быть обеспечена должная безопасность, он отменит матч и объявит о причинах во все у с л ы ш а н и е Бейкер ответил, что ФБР должную безопасность обеспечит. А что же секретная служба? А Бикс не дает идиотских обещаний. Он предпочитает подождать, как решится дело с этим летчиком. Бикс ни одной живой души на этот матч не приглашает. И я тоже этого делать не собираюсь. Обещай мне, что не придешь на стадион. Хорошо, Давид. Он улыбнулся. А теперь расскажи мне о новом Орлеане. Обед удался на славу. Стол накрыли у окна, и Кабаков впервые за много дней почувствовал, как его отпускает напряжение. Снаружи за окном в огромной излучине реки сверкал огнями новый Орлеан. А здесь внутри перед окном б ы л а р е ч е л горели свечи, и в их мягком свете ее глаза сияли нежностью. Она говорила ему о том, как впервые ребенком приехала сюда с отцом и чувствовала себя взрослой и важной дамой, когда отец повел ее в ресторан у Антуана, а официант, как только увидел, что она входит в зал, незаметно подложил на ее стул подушку. Они решили устроить Потрясающий обед у Антуана вечером 12 января или в какой-то другой день, когда к а б а к о в закончит свои дела. Они пили великолепное бужоле. Они строили великолепные планы. Им было хорошо вместе. И кровать была большая и удобная. Они были счастливы. Рэчел заснула улыбаясь. Она вдруг проснулась посреди ночи и увидела, что он сидит. о п е р ш и с ь спиной об изголовье кровати, она пошевелилась, и он рассеянно погладил её по голове. р а ч е л поняла, что мыслями он сейчас далеко отсюда. Грузовик с бомбой прибыл в Новый Орлеан в 11 вечера 31 д е декабря. Водитель проехал по федеральному шоссе номер десять мимо Суперкупола до пересечения с шоссе номер девяносто. Свернул на юг и остановился недалеко от пристани Наталья Стрит под мостом Миссисипи-Ривер Бридж в районе совершенно безлюдном в это время суток. Это то самое место, о котором он говорил, сказал водитель напарнику. Черт меня побери, если здесь есть хоть одна живая душа и пристань закрыта. Голос, раздавшийся у самого его уха, заставил водителя вздрогнуть. Да. Это то самое место, сказал Фазиль, взбираясь на подножку. Вот документы, квитанцию я подписал. Пока водитель просматривал бумаги, Фазиль проверил печати на задних дверях машины. Все было в порядке. Слышь, друг, не подбросишь нас до аэропорта? Есть ночной рейс до Ньюарка, нам бы хорошо на него успеть. Извините, не могу, ответил Фазиль. Подвезу вас до места, где вы сможете взять такси. Господи, это ж 1 е баксов придется выложить, чтобы до аэропорта добраться. Фазиль не хотел скандала. Он дал парню 10 долларов и высадил шофёров в квартале от стоянки такси. Ведя грузовик к гаражу, араб улыбался и фальшиво насвистывал сквозь зубы какую-то мелодию. Сегодня он улыбался весь день, после того как утром в отеле Монте Леоне голос в трубке таксофона сообщил ему, что вертолётчик скоро прибудет. Мозг ф а з и л я работал живо и четко. В голове рождались новые планы, и ему пришлось сделать над собой усилия, чтобы внимательно вести машину. Прежде всего необходимо полностью подчинить себе этого летчика Авада. Тот должен бояться и уважать ф а з и л я Добиться этого ему Фазилю всегда удавалось. Затем нужно будет тщательно проинструктировать Авада. и рассказать ему убедительную байку о том, как они смогут покинуть страну после завершения акции. Его план нанесения удара основывался в значительной степени на том, что Фазиль смог узнать на строительстве суперкупола вертолет Сикорский С 5 8 привлекший внимание Фазиля, был весьма заслуженной машиной, приобретенной УВВС Западной Германии после снятия ее с вооружения. По грузоподъемности две с четвертью тонны он не мог, конечно, сравниться с современными воздушными кранами, но вполне и даже более того, отвечал намерением ф а з и л я Для подъема груза нужны три человека: пилот, фюзеляжник и бригадир т а к е л а ж н и к о в Это Фазиль выяснил, наблюдая затем, как такая операция совершается на строительстве суперкупола. Пилот зависает над грузом. Его маневрированием руководит фюзеляжник, который лежит на полу в задней части фюзеляжа, глядя вниз на груз и переговариваясь с пилотом по р а ц и и через шлемофон. Бригадир Токелажников стоит на земле. Это он зацепляет груз крюком. Те, кто находится в вертолете, не могут зацеплять груз с помощью дистанционного управления. Это делается на земле. В случае крайней необходимости. Пилот может избавиться от груза, сбросив его нажатием красной кнопки на рукоятке управления. Это Фазиль выяснил из беседы с пилотом во время небольшого перерыва в погрузке. Пилот, темнокожий, с ясными широко расставленными глазами за стеклами защитных очков, оказался вполне доброжелательным человеком. Может так случиться, что познакомившись с коллегой вертолетчиком, он разрешит Аваду. побыть с ним в машине во время погрузки и полета с грузом. Это будет прекрасная возможность для Авада ознакомиться с устройством кабины. Фазиль надеялся, что у л и в и й ц а достаточно презентабельный вид. В воскресенье в день матча Фазиль сразу же убьет пилота и всю наземную бригаду, если те попытаются ему помешать. Авад и далее. Поднимутся в вертолет, а он Фазиль останется на земле в роли такелажника. Далее проследит за тем, чтобы вертолет завис над стадионом в правильной позиции, и пока Ават будет ждать команды сбросить бомбу, Далея просто взорвёт её под вертолётом. Фазиль не сомневался, что Далея пройдёт этот путь до конца. И все-таки он беспокоился из-за красной кнопки. Надо бы как-то вывести её из строя. Если Ават вдруг з а н е р в н и ч а в сбросит груз, весь план пойдет на смарку. Бомба не рассчитана на то, чтобы ее сбрасывали. Да просто надо будет привязать груз к крюку и все дела привязать на крепко и в самый последний момент, когда Ават не сможет увидеть, что происходит под вертолетом. Фазиль не мог доверить такое важное дело какому-нибудь вывезенному с Ближнего Востока боевику. Поэтому именно он должен взять на себя роль такелажника. Такая степень риска вполне приемлема. Здесь у него будет гораздо более надежное прикрытие, чем с дирижаблем в аэропорту Лейкфронт. Ему придется иметь дело с невооруженными строительными рабочими, а не с охраной аэропорта. Когда громыхнет взрыв, Фазиль уже будет ехать прочь из города в направлении Хьюстона. К самолёту, который унесёт его в Мехико, а Ават до самого конца будет уверен, что Фазиль ждёт его в машине у Адубон Парка, недалеко от стадиона. А вот и гараж. Он и в самом деле стоит вроде бы в глубине, поодаль от дороги, как и говорила Далия. Заведя грузовик внутрь и заперев двери, Фазиль опустил задний борт машины. Всё было в полном порядке. Он проверил двигатель автопогрузчика. Тот сразу же завелся. Что ж, прекрасно. Как только приедет Ават, а сам он закончит все приготовления, придёт время позвонить д а л и е велеть ей убить американца и явиться в Новый Орлеан. Глава двадцать третья. Ландер издал негромкий стон и пошевелился на больничной койке. Далия а е т отложила карту Нового Орлеана и с трудом поднялась на ноги. Одна ступня совсем о н е м е л а Далее проковыляла к кровати и положила ладонь Майклу на лоб. Лоб был горячий. Она оттерла ему виски и щеки прохладной влажной салфеткой, и когда его хриплое с присвистом дыхание стало ровным, вернулась в кресло у настольной лампы. Любопытно, как менялась Далее, подходя к кровати больного, сидя в кресле. Изучая карту нового Орлеана, думая об этом городе, она могла глядеть на Ландера твердым, холодным взглядом, взглядом кошки. Такой взгляд мог подразумевать самые разные возможности, и выбор одной из них зависел от того, что в каждый данный момент Далия могла с ч и т т ь необходимым. У кровати Майкла ее лицо светилось н е ж н о с т ь ю и теплотой, глаза были полны тревоги.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 Ранним утром 1 января федералы и местные полицейские разъехались по аэропортам кольцом, окружившим Новый Орлеан: в Хьюму, т и б о д а с л а й д е л х э м о н д Большой с е н т т а м а н и г а л ф п о р т в международный аэропорт Стенис н и в б а г о л у з у Все утро их донесения поступали непрерывным потоком. Ни в одном из аэропортов никто не видел ни Фазили, ни женщину. Корли, к а б а к о в и Машевский работали в Ново-Орлеанском международном и в Лейк-Франте, тоже безуспешно. На обратном пути в город настроение в машине было мрачное. Корли проверял по р а д и идонесения со всех пунктов въезда в страну. В них сообщалось, что ни таможенники, не сотрудники Интерпола, не смогли обнаружить ливийского летчика, словно его и след простыл. Да мало ли куда мог податься этот ублюдок, проворчал к о р л и выезжая на скоростную автомагистраль. Кобаков в мрачном молчании смотрел в окно. Только м а ш е в с к и й не испытывал тревоги. Накануне вечером вместо того, чтобы отправиться спать, он посетил самое позднее шоу в ночном клубе Hot s i t u a t i o на Бурбон-стрит, и теперь крепко спал на заднем сидении. Они уже свернули на улицу п у а д р а и приближались к зданию федеральных служб, когда, словно спугнутая из гнезда, огромная птица в небо из-за высоких домов взмыл вертолет и завис над суперкуполом. Под брюхом вертолета висел какой-то тяжелый прямоугольный предмет. Эй, эй, эй, Давид! окликнул Кабакова к о р л и Он низко наклонился над рулем, чтобы взглянуть наверх через в е т р о в о е стекло и резко нажал на тормоза. Машина, шедшая в след за ними сердито засигналила и объехала их справа. Губы человека за окном машины выразительно шевелились. Сердце Кобакова дало сбой, когда он увидел вертолет, а потом з а к о л о т и л а с ь о ребра. Он понимал, что еще слишком рано, что время нанесения удара еще не н а с т а л о Он разглядел, что предмет, висящий под брюхом машины, просто часть какого-то оборудования, но этот образ слишком точно совпадал с тем.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 Снабженными защитными очками. Возьми п о л е в о й бинокль и поднимайся на купол, туда, где прогал открывается прямо над посадочной площадкой, – приказал Кобаков м а ш е в с к о м у Держись в тени и наблюдай за окнами на той стороне улицы на верхних этажах и за п о г р у з о ч н о й площадкой по всему периметру тоже. Кобаков не успел договорить последние слова, а м а ш е в с к и й уже бежал выполнять задание. Наземная бригада как раз выкатила на площадку очередной груз. И вертолет чуть покачиваясь стал снижаться, чтобы его подобрать. к а б а к о в прошел в бытовку на краю площадки и стал наблюдать за происходящим в окно. Бригадир Токилажников, прикрывая глаза от солнца козырьком ладони, глядел вверх и говорил что-то в микрофон маленькой рации. к о р л и подошел к нему и сказал: "Будьте добры, попросите вертолет спуститься". Он показал бригадиру свой значок.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 Объяснил бригадир т о к е л а ж н и к о в Пилот взглянул на удостоверение Корли. В окно Кабаков видел, что его темнокоричневое лицо осталось совершенно бесстрастным. Может, пройдем в бытовку? – спросил Корли. Вы тоже, мистер Маджинти? Ага. Согласился Маджинти. Только вот что, эта сбивалка для яиц обходится компания в 500 баксов за час. м а ж н о все это дело как-нибудь поскорее уладить. Оказавшись в захламленной бытовке, Корли достал фотографию ф а з и л я Скажите, ну вы, а почему бы вам обоим не представиться для начала? – спросил пилот. Это было бы п о в е ж л и в е й и обошлось бы Манжинте всего в 12 баксов за простой. Сэм Корли, Давид Кабаков, а я Ламард Джексон. Он с серьезным видом пожал им руки. Это дело национальной безопасности, начал Корли.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 Потому что тут всегда люди толкутся, знаете, многие любят на мою вертушку смотреть, а потом он начал меня про вертолет спрашивать, как я груз поднимаю и всякое такое, и как эта модель называется, и разрешение попросил заглянуть внутрь, ну я сказал, можно заглянуть через боковую дверь фюзеляжа, только ничего трогать нельзя, и он заглянул, ага, и д а й т е к а в с п о м н и т ь И еще спросил, как переходить из грузового отсека в кабину. Но я ему сказал, это не очень удобно, приходится одно сиденье в кабине поднимать. По м н ю я еще подумал, какой вопрос странный. Обычно меня спрашивают, какой вес м а ш и н а поднимает, и не боюсь ли я, что груз вдруг сорваться может. Потом он мне сказал, что у него брат есть тоже на вертолетах летает, и как ему интересно будет на мою машину посмотреть. А он мне спрашивал, работаете ли вы по воскресеньям? О, как же! Я как раз хотел об этом сказать. Этот тип меня три раза спросил, собираемся ли мы работать все каникулы и все праздники, а я ему да, да, собираемся, мол. Ну, потом мне пора было к работе возвращаться, и он н а с т о я л чтобы мне руку пожать и всякое такое. А как вас зовут? Он поинтересовался, спросил к а б а к о в Да. И где вы живете? Точно? к а б а к о в чувствовал интуитивную симпатию к Джексону. Надо обладать крепкими нервами, чтобы делать такую работу, какую выполнял этот парень. К тому же он казался человеком, который может в случае необходимости быть очень твердым. Вы служили лётчиком в ВМФ? – спросил Кобаков. – Точно. Вьетнам. 38 боевых вылетов. Потом меня малость подстрелили и я получил отставку и отдыхал до конца срока службы. Мистер Джексон, нам понадобится ваша помощь.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 Нам известно, на какой день он наметил эту акцию. Ага. Ладно, я это сделаю. Только вот что: через пять минут я позвоню жене в Орландо. Хочу, чтобы она сказала мне, что перед домом стоит машина с правительственным номером, а в ней четверо самых крутых парней, каких она в своей жизни видала. Дайте к а мне трубку, сказал Корли. Круглосуточный пост внешнего наблюдения у посадочной площадки.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 к б а к о в и р э ч е л приглашали его в р о я л Орлеан посидеть с ними в баре и выпить чего-нибудь. д в о его е телохранителей сидели за соседним столиком трезвые и мрачные. Джексон во многих местах побывал и много чего повидал в своей жизни. Он нравился к б а к о в у больше, чем чуть ли не все знакомые ему американцы. А вот с Маджинти все обстояло иначе. к б а к о в жалел, что они ввели его в курс дела. нервное напряжение начинало сказываться на бригадире т а к и л а ж н и к о в он стал боезливым и раздражительным. утром 4 января дождь прервал погрузку и Джексон зашел в бытовку выпить кофе. что это там у вас за штука? спросил он у Машевского. Галиль, ответил Машевский. к а б а к о в в качестве поощрения разрешил ему заказать в Израиле штурмовую винтовку нового образца. он вынул магазин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 К о т о р о м у просто нравится оружие, махать и я. Рация Корли прервала рассуждение Джексона. J7, J7, J7 на связи, говорите. Нью-Йорк сообщает, объект Падёнка прошел таможенный контроль в аэропорту Кеннеди в 09:40 по восточному времени. Заказан билет. Рейс д е л ь т а 704 Нью-Йорк-Новый Орлеан» Прибытием 12:30 по центральному времени. Падёнка. Кодовое имя данные ФБР а б д е л ю Аваду. Вас понял Джей Конец связи. Сукин сын, к а б а к о в он едет. Он выведет нас на Фазили и на взрывчатку и на эту бабу. Давид облегченно вздохнул. Это было первое неопровержимое доказательство, что он идет по верному пути, что цель заговорщиков и в самом деле матч на суперкубок.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 Он будет следить за а в а д о м если тот поедет в лимузине, а если Ават возьмет такси, Ховард покажет его нашим ребятам в радио машинах. Ават взял такси. Ховард подошел к хвосту машины, остановился и достал платок, чтобы в ы с м о р к а т ь с я Удовольствием было наблюдать, как организована слежка. В операции были задействованы три машины и пикап. Ни один из автомобилей не шел прямо за такси с а в а д о м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 Произнес он, проходя мимо человека, стоявшего у большого горшка с пальмой. Агент, стоявший у пальмы, вошел в лифт. Он был уже на шестом этаже, когда Ават с коридорным подошли к 611 н о м е р у Через полчаса ФБР заняла соседний номер, а на коммутаторе сидел еще один из агентов. а в а д у никто не звонил, и вниз он не спускался. В 8 вечера заказал себе в номер бифштекс. Бифштекс был доставлен агентом, который получил четвертак на чай. Он осторожно нёс двадцатипятицентовую монету, держа её за края, и внизу с неё сразу же сняли отпечатки пальцев. Дежурство шло всю ночь. Воскресное утро 5 января выдалось пасмурным и холодным. Машевский разлил по чашкам крепкий кофе Кейджун и протянул одну Кобакову, другую к о р л и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 Что его может узнать Ават или сам Фазиль, когда появится на стройке? Слежка в отеле, организованная под непосредственным контролем старшего офицера н о в о Орлеанской группы ФБР, шла так, что лучшего и желать было нельзя. Кабаков не сомневался, что Фазиль и Ават явятся сюда к вертолету, прежде чем поедут туда, где хранится бомба. Ават легко сможет приспособить груз к этому типу вертолета.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 Падёнка выходит из номера, направляется к л и ф т а м Вас понял четвёртый, пятый приняли сообщение. Пятый на месте. Прошла минута. Первый вызывает пятый. Падёнка идёт через вестибюль к выходу. Голос в рации звучал глухо, и к а б а к о в понял, что агент, по-видимому, говорит в микрофон в д е т ы в петлицу. к а б а к о в смотрел на рацию к о р л и и на щеках у него вздувались ж е л в а к и Если Ават направится в другой район города, он Давид сможет присоединиться к слежке в считанные минуты. По рации, правда, чуть слышно, можно было различить шуршание вращающихся дверей, затем шум улицы. Это агент вышел из отеля вслед за Аватом. Первый, это пятый. Он следует на запад по Декатур Стрит. Долгая пауза. Первый, он входит в Биенвилл Хаус. Третий, прикройте сзади. Вас понял. Прошел час, а Ват не появлялся. к а б а к о в думал о комнатах, в которых ему приходилось ждать. Он успел забыть, как устаёт человек, как ему надоедает помещение, из которого приходится вести слежку. Здесь невозможны разговоры. к а б а к о в смотрел в окно, к о р л е не отрываясь глядел на р а ц и ю Машевский изучал что-то такое, что извлек из собственного уха. Первый это пятый. Он выходит. С ним таракан. к а б а к о в набрал в грудь побольше воздуха и медленно выдохнул. Таракан – это Мухаммад Фазиль. Опять и все еще говорил. Они берут такси. Такси номер 4758. р е семь Регистрационный номер штата Луизиана 4 7 8 е J L. Повторяю. Джульетта Лайма. Двенадцатый следует машиной. Сообщение перебил другой голос. Первый я двенадцатый. Следуем за ним. Он свернул на запад по м э г а з и н с т р и т Вас понял 1 2 й Кабаков подошел к окну. Ему было видно, как наземная бригада крепит такелаж на очередном грузе. Один из рабочих заменяет бригадира. Первый это 1 2 й Он поворачивает на Пуадра. Похоже, идет к вам. J 7 е J с е на связи. Вас понял 1 2 й Корли остался в бытовке, а Кабаков и м а ш е в с к и й заняли позиции снаружи. Кабаков в кузове грузовика за брезентом, Амашевский в передвижном туалете с глазком в двери. Они втроем образовали что-то вроде треугольника вокруг посадочной площадки. Джей с Джей вызывает двенадцатый. Объекты на перекрестке п у а д р а Рампарт движутся на север. Корли подождал, пока Джексон в вертолете не отошел от кровли, осторожно снижаясь к площадке и связался с ним на специальной частоте. К вам гости. Сделайте перерыв минут через пять. Вас понял? Голос у Джексона был спокойный. Джей 7 м о б и л ь н ы й двенадцатый. Объекты на другой стороне вашей улицы выходят из машины. Вас понял? к а б а к о в никогда раньше не видел ф а з и л я Теперь он разглядывал его в дыру в брезенте, будто тот представлял собой некую экзотическую форму дикой природы. Зверь, мюнхенское чудовище. Шесть тысяч миль, какая долгая охота. Футляр фотокамеры, подумал он. Вот где у тебя оружие. Попался бы ты мне в Бейруте. Фазиль и Ават стояли возле ш т а б е л я ящиков у края площадки, глядя на вертолет. Ближе всего они находились к Машевскому, но видеть он их не мог. Они разговаривали. Ават что-то сказал, и Фазиль кивнул ему в ответ.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 И идет не спеша. Джексон нацедил себе стаканчик воды и тут, вроде бы впервые, заметив ф а з и л я небрежно помахал ему рукой, как бы признавая знакомство. Молодчина, подумал к а б а к о в Вот молодчина. Фазиль с а в а д о м подошли к Джексону. Фазиль представил брата. Летчики обменялись рукопожатиями. Джексон согласно кивал головой. Оживленно болтая, пошли к вертолету. Пока они шли. Ават сделал несколько жестов, характерных для профессионального разговора летчиков. Он сунул голову в боковую дверь фюзеляжа, посмотрел, а потом о чем-то спросил. Джексон вроде бы колебался. Он оглядел площадку, будто хотел проверить, нет ли поблизости начальства, потом кивнул головой. Ават забрался в кабину. к а б а к о в н и с к о л ь к о не опасался, что Ават угонит вертолет. Он знал, что ключ от зажигания у Джексона в кармане. Джексон забрался в кабину вслед за Авадом. Фазиль окинул площадку внимательным, но спокойным взглядом. Прошло минуты две. Джексон с Авадом вылезли из кабины. Джексон отрицательно качал головой, указывая на часы. Все идет хорошо, подумал к а б а к о в Как они и ожидали, Авад попросил разрешения побыть в машине при подъеме груза.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 И вдруг увидев ф а з и л я замер на месте. Губы Кабакова произнесли безмолвное ругательство. Ох, нет же, нет, думал он, убирайся оттуда, сокин ты сын! Лицо Маджинти стало белым как мел, челюсть отвисла. Теперь Фазиль смотрел прямо на него. Джексон широко улыбался. Джексон выручит, подумал Кабаков. Джексон спасет положение. Джексон заговорил громче обычного.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 А где же полицейские? Фазиль резко окликнул Авада и бросился бежать к краю площадки, сунув руку в футляр фотокамеры. Взять их! кричал в микрофон Корли. Взять их! Черт, п о б е р и Взять их! к а б а к о в откинул брезент. Стой, Фазиль! Араб выстрелил. Пуля из магнума пробила в кузове грузовика дыру с кулак величиной. Фазиль бежал со всех ног. Пригибаясь за грудами строительного материала, к а б а к о в метрах в двадцати позади него. Ават рванулся было за Фазилем, но м а ш е в с к и й выскочив из укрытия, перехватил его и, не прерывая бега, свалил на землю ударом в затылок, а сам бросился бежать за к а б а к о в ы м и Фазилем. Ават попытался подняться на ноги, но на него навалились Джексон и Корли. Фазиль бежал к суперкуполу. Два раза он останавливался, выстрелить в к а б а к о в а Во второй раз пуля пролетела так близко, что пригнувшийся к а б а к о в ощутил на щеке ветерок. Фазил ь мчался по открытому пространству между штабелями стройматериалов и огромной р а з в е р с т о й дверью недостроенного стадиона. к а б а к о в выстрелив из автомата в пыль перед ф а з и л е м крикнул: "Стой, индек!" Но Фазил ь даже не приостановился, когда песок и камешки, взбитые пулями к а б а к о в а ударили его по ногам. "Мик!" И он исчез в здании стадиона. Подбегая к входу, к а б а к о в услышал оклик и выстрел. Сотрудники ФБР вошли в здание суперкупола с другой стороны. Он надеялся, что они не убили ф а з и л я Пригибаясь, к а б а к о в рванулся внутрь здания и упал за поддон, уставленный оконными рамами. На верхних уровнях огромного темного помещения ярко горели лампы строительных бригад.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 Отграживали угол здания. Один из агентов выстрелил, выбив цементную пыль из верхнего ряда мешков. к а б а к о в низко п р и г н у в ш и с ь бегом пересек открытое пространство, направляясь к ФБРовцам. Быстрое движение за мешками. к а б а к о в бросается на пол, под р я в к а н е м магнума катится к генератору, и вот он уже в укрытии. По руке, пониже локтя, течет кровь. Это осколок бетона впился ему в кожу. Вы его ранили?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 и заставить сказать, где спрятана взрывчатка, а взять Фазили живым – это все равно, что ухватить за голову гремучую змею. Араб снова выстрелил, один раз. Пуля попала в двигатель генератора, из него потекла тонкая струйка воды. к а б а к о в сделал четыре выстрела, чтобы прикрыть Мошевского, мчавшегося к нему от входа. Корли готовит г а з и ы дымовые шашки, сообщил м а ш е в с к и й Из-за баррикады мешков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 Надо было действовать быстро. Он опасался, что Фазиль может убить себя, не желая ждать, пока пустят газ. Только одна вещь могла оказаться полезной. Большой металлический огнетушитель был укреплен на стене рядом с тем местом, где укрывался Фазиль. Тот должно быть сейчас находится совсем близко к огнетушителю. Ладно, сделаем. И нечего больше раздумывать. к а б а к о в коротко проинструктировал Машевского. оборвав его возражение резким движением головы и словно спринтер присел у бока генератора, готовясь броситься вперед. Машевский поднял свой галиль и выпустил ужасающую очередь на д верхней к р о м к о й цементных мешков, скрывающих ф а з и л я к а б а к о в уже бежал, согнувшись, чтобы не попасть под град пуль, мчался к стене мешков. Он присел у самого бруствера под навесом, прикрывающего его маневр огня. Собрался как для прыжка и не оборачиваясь на м а ш е в с к о г о резанул по воздуху ребром ладони. Тотчас же последовала новая очередь из Галиля и огнетушитель взорвался, обдав ф а з и л я фонтаном пены. к а б а к о в перемахнул через стену из цементных мешков прямо в бьющие из огнетушителя струи и упал сверху на мокрого и скользкого от пены ф а з и л я Лицо араба было все залито пеной.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 Прекратите, Кобаков! Черт бы вас побрал! Прекратите немедленно! Кобаков заговорил, но не с к о р л и Не стреляя в него м а ш е в с к и й сказал он и подняв голову взглянул на Корле. Это наш единственный шанс найти бомбу. И вам не надо будет устраивать процесс над Фазилем. Мы сами его допросим. Уберите руки. Молчание. Сердце успело пробиться три раза, прежде чем Кобаков сказал: "Ладно". А вам стоит прочесть ему то, что написано на карточке в вашем бумажнике. Давид встал. Весь в брызгах и хлопьях пены из о г н е т у ш и т е л я он едва держался на ногах. Прислонился к голой бетонной стене, и его вдруг буквально вывернуло наизнанку. Глядя на него, и Корли почувствовал тошноту, но злости он больше не чувствовал. Зато ему совсем не понравилось, как смотрит на него м а ш е в с к и й Но надо было выполнять свой долг. Он взял рацию одного из агентов. Это д ж е й Давайте м а ш и н у скорой помощи к восточному входу в Суперкупол. Посмотрев на ф а з и л я с т о н а в ш е г о на полу, он увидел, что его глаза открыты. Вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание. С трудом выговорил Корли. Фазиль был арестован по обвинению в нелегальном въезде в страну.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 но получал в ответ только и з д е в а т е л ь с к и й в з г л я д Адвокат ф а з и л я отказался вести дело, когда услышал, какие вопросы задаются арестованному. Его заменил бесплатный адвокат, полагающийся неимущим обвиняемым. Фазил ь не уделил ни тому, ни другому адвокату ни малейшего внимания. Казалось, он вполне готов ждать в офисе ФБР. к о р л и высыпал содержимое большого конверта из плотной коричневой бумаги на письменный стол. Вот все, что мы нашли у ф а з и л я к а б а к о в принялся одним пальцем разгребать лежащие на столе предметы: бумажник, две с половиной тысячи долларов в конверте, авиабилет в м е х и к о с открытой датой, фальшивые документы, включая паспорт, мелкие деньги разного достоинства. Ключи от номера в гостиничке Ассоциации молодых христиан и в б ь е н в и л л х а у з е и еще два ключа. В его номере пусто, сказал Корли. Кое какая одежда и все. В багаже Авада тоже хоть шаром покати. Мы пытаемся выяснить, откуда у Фазили Магнум, но думаю, он привез его сюда с собой. Одно из пулевых отверстий на л е т и ц и и от Магнума. Он так ничего и не сказал? Нет. По молчаливому согласию ни к а б а к о в ни к о р л и не упоминали о своей яростной стычке в Суперкуполе, но в этот миг оба они о ней подумали. А вы не угрожали ф а з и л ю немедленной экстрадицией в Израиль, где его ждет судебное разбирательство за Менхин? Да чем только я ему не угрожал? А как насчет п е н т а т е л а Натрия или Гледцнагенов? Мы не можем пойти на это, Давид. Послушайте, я очень хорошо представляю себе, что может по всей вероятности лежать в сумочке у доктора Бауман, поэтому и не дал вам доступа к ф а з и л ю Да нет, вы не правы. Она никогда не стала бы этого делать, не стала бы накачивать его наркотиками. И все же я полагаю, вы ее об этом просили. к а б а к о в не ответил. Эти ключи от двух мощных висячих замков мастер, сказал к о р л и